2 Молчание Страйка было воспринято Шарлоттой с небывалым терпением. От нее больше не поступало ни звонков, ни сообщений. Она продолжала делать вид, будто их последняя, грязная, взрывная ссора, изменила ее целиком и полностью, сорвала с нее покровы любви и очистила от злобы. Однако Страйк чувствовал Шарлотту нутром, как бациллу, засевшую в крови на 15 лет. Он знал, что в ответ на любую обиду она постарается нанести обидчику кровавую рану. Что будет, если он откажется ее видеть и не изменит своего решения? Это была единственная стратегия, какую он пока не испробовал. А что еще ему оставалось? Время от времени, если сопротивление страйка ослабевало, по ночам, когда он лежал, не смыкая глаз на узкой койке, зараза вспыхивала с новой силой. Его терзало раскаяние и желание. Он видел рядом с собой прекрасную, ногую шарлотту, которая нашептывает слова любви или тихо плачет, признаваясь ему, что считает себя гадкой, фальшивой, невыносимой, а в нем видит все самое лучшее и настоящее. После этого, разделявшая их ненадежная преграда из нескольких телефонных кнопок, готова была рухнуть под натиском искушения. И Страйк порой выбирался из спального мешка, и в темноте прыгал на одной ноге к столу секретарши. Там включал лампу и корпел, иногда не один час, над отчетом по текущему делу. На рассвете он пару раз набирал номер Рошеля Анифад, но та не отвечала. В четверг Страйк опять пришел к больнице святого Фомы и прождал битых три часа в надежде увидеть Рошель. Она не появилась. Он попросил Робин позвонить в регистратуру, но там отказались комментировать отсутствие Рошели, а тем более сообщать ее адрес. В пятницу утром, совершив поход в Starbucks, Страйк застал в приемной болта, который сидел не на диване для посетителей, а прямо на столе. Во рту у него была незажженная самокрутка. Он нависал над Робин и, видимо, проявлял чудеса остроумия, чего Страйк прежде за ним не замечал. Но Робин смеялся в голос, хотя и без особого желания. Как будто давало понять, что не прочь потрепаться, но никогда не подпустит его к заветной цели. «Здорово, Болт», — сказал Страйк, но укоризненный тон его приветствия не заставил компьютерщика вспомнить о приличиях. «Как жизнь, Фед? Можешь получить свой дал. «Отлично. Двойной латты без кофеина», — Страйк поставил перед Робин картонный стакан. «За счет фирмы», — добавил он, когда секретарша потянулась за кошельком. Робин по своей деликатности никогда не тратила деньги из офисной копилки на всякие мелкие излишества. Но в присутствии посетителя не стала спорить и только поблагодарила Страйка, прежде чем возобновить работу, для чего ей понадобилось лишь отвернуться на компактном вертящемся стуле от босса и его знакомого. Тут чиркнула спичка, и Страйк переключился со своего двойного эспрессо на гостя. «У меня вовсе не курит болт». «Что? Сам дымишь, как паровоз?» «Здесь никогда. Пошли». Страйк увел Болта к себе в кабинет и решительно закрыл дверь. «У нее скоро свадьба», — сообщил он, занимая свое привычное место. Эх, «Выходит, я зря старался. Ну, ладно. Если свадьба накроется медным тазом, замолви за меня словечко, она мне глянулась». «А ты, похоже, нет». Болт, понимающе ухмыльнулся. «Я вижу, ты сам уже очередь занял». «Нет», — сказал Страйк, — «просто я знаю, что у нее есть жених, регбист финансист Правильный, серьезный Йоркширец. Ширец». У него сложилось на удивление четкое представление о Мэтью, хотя он даже не видел его фотографий. «Как знать, может, ей захочется чего-нибудь погорячее», — сказал Болт, швырнув ноутбук Лулу на стол и усевшись напротив Страйка. Он явился в слегка потрепной толстовке и библейских сандалиях на босу ногу. День выдался самый теплый с начала года. «Посмотрел я этот хлам. Технические подробности нужны?» «Мне нет, но я хочу, чтобы ты доходчиво объяснил их в суде». «Впервые за все время у болта возник неподдельный интерес». «Серьезно?» «Абсолютно. Ты сумеешь убедить прокурора, что шаришь в своем деле?» «Не вопрос». «Тогда выкладывай самую суть». Болт не спеша изучил выражение лица Страйка и в конце концов начал. «Пароль? Агьемен. Установлен за пять дней до ее смерти». Как пишется, Болт назвал пароль по буквам a g y e m a -N, и, к удивлению Страйка, объяснил. «Это фамилия, широко распространенная в Гане. Вот тут закладка на домашней странице «Ива». «Института востоковедения и африканистики. Откуда, собственно, и позаимствован этот пароль. Смотри». Быстрые пальцы болта бегали по клавишам, что не мешало ему разговаривать. Он вывел на экран главную страницу в ярко-зеленой рамке с рубриками «Институт», «Новости», «Преподаватели», «Студенты», «Библиотека» и так далее. «А теперь гляди сюда. На момент смерти Лувы страница выглядела вот так». И Болт, стремительно забарабанив по клавишам, вывел на экран почти такую же страницу, где курсор нашел ссылку на некролог какого-то Джепа Агьемена, почетного профессора кафедры африканской политологии.